Глава шестая. 29 июня 1235 года. Никея. Иоанн III, дуковатоц, с совершенно хмурым видом, вышагивал вдоль окон, а рядом на дорогих резных креслах сидели его советники. Небольшой же декоративный стол был совершенно завален скрученными листами пергаментов, донесениями и отчетами. «Плохо! Очень плохо!» Наконец выдал сильно взволнованный император. Насколько можно верить этим сведениям из Тавриды? Его опознали, — аккуратно произнес патриарх. Он вылит андроник. Да и характером подобен. И куда же он делся? Появился из ниоткуда и ушел в никуда. После битвы при Коломите, по слухам, он направился на Днепр с запороги и под Киевом даже кого-то разбил. Куда он отправился, дальше неизвестно. — Новости из тех краев до нас доходят очень редко, искаженно и с большим опозданием. Иоанн тяжело вздохнул и, обернувшись к окну, задумался. Появление еще одного Комнина, причем такого резкого и резкого, совсем не радовало. Тем более, если он действительно пошел по стопам известного возмучителя спокойствия, Андроника. Проблем такой персонаж мог принести изрядно. Пока радовали только две вещи. Во-первых, он смог поссориться с Венецией и вывезать немало их людей. Во-вторых, ушел куда-то на Русь, то есть в какие-то очень дальние края. Но на этом позитив заканчивался. Куда он ушел, а главное зачем, никто ему сказать не мог. Еще гажи были известия об участии отца этого кадра во взятии Константинополя латинянами. рыцарь просто так не производят а значит бился он там от души да и святая земля фактически вотчина святого престола став местом рождения и взросления георгия безусловно оставила какой то след возможно и в виде связей хуже всего было еще и то что балдуин II, сеньор де куртене и демонторжи марграф намюра подрабатывающий на полставке императором латинской империи Как пить дать Георгием заинтересуется? Одного сражения при Каламитах достаточно для того, чтобы зауважать этого юношу. Не каждый может победить, вступив в бой с отрядом венецианцев в шесть раз превосходящих числом. Причем так быстро и блистательно. Такие командиры всегда были в особом почете и уважении. И черт с ним, с Балдуином. Но ведь и Папа Римский, Григорий IX, интерес проявит. Не говоря уже о том, что венецианцы могут и не обидеться, особенно если разберутся в той истории. Дождь так уж точно не придет в восторг от инициативы наместника, причем с таким треском провалившейся. Иоанн закрыл глаза и потер пальцами виски. — Очень плохо, очень, — снова повторил он. Чем лично ему это грозило? Комнины, в принципе, не являлись его союзниками. Ведь предки Иоанна служили при дворе ангелов, и врагов. Мало того, вся легитимность его власти держалась на том, что он женился на дочери Феодора Ласкариса, а тот, в свою очередь, получил власть через брак с дочерью последнего ангела. В общем, седьмая вода на киселе. Но даже этот кисель насквозь враждебен Комниным, из-за чего с ними никак не удается договориться. И это несмотря на общих врагов, что мусульман, что латинян. Но это Комнина вообще... А этот Георгий, сын Льва, выглядел воплощением всех страхов и ужасов Никеи, так как явно тяготел к латинской партии. «Он хоть православный?» — после очередной паузы поинтересовался Иоанн. «В Феодосии он посещал православный храм», — уклончиво ответил патриарх, осознававший всю сложность ситуации не хуже императора. «Хорошо», — кивнул Иоанн, — «не будем спешить. Для начала постарайтесь выйти на него». — Я слышал, у вас какие-то трудности с назначением нового митрополита в Киев. Не затягивайте и отправьте с ним большую делегацию. — Вы думаете, он осядет на Руси? — осторожно поинтересовался патриарх. — Этого никто не знает, но сюрпризы нам не нужны. Кто знает, что он задумал. Пусть митрополит все разузнает и выяснит.